Вечер и утро. За ужином они говорили о вновь приехавших. Тимми сидел рядом с Джордж и пытался ее убедить, что он очень сожалеет о причиненном беспокойстве. А Джордж гладила его и ругала одновременно. «Я очень хорошо понимаю, Тимми, что змеи тебе не нравится.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 «Еще фургоны едут», — ответила на этот Джордж, а Тимми навострил уши и заворчал. «Спокойно, Тимми. Этот луг не только нам принадлежит». Дик подошел к окошку и стал всматриваться в сумерки. На другом конце луга виднелись какие-то большие темные силуэты. Вот ярко разгорелся костер, Над ним склонилась маленькая фигурка. «Знаешь, Энн, а бутерброды были очень вкусные», — сказал Дик. «Что, если мы съедим еще по одной маринованной луковице?» «Нет, Дик, ты уже съел бутерброд», — твердо заявила Энн. «Но я могу съесть луковицу и без бутерброда», — возразил Дик. «Так что давай ее сюда». Но Энн и слышать о том не желала. «Я их спрятала», — сказала она. «Ведь тебе и завтра захочется луку, правда? Так что не жадничай, Дик. Возьми печенье, если не наелся». «Да, а я хотела спросить...» — вдруг вспомнила Джордж. «У нас будет сегодня костер?» «Правда, очень спать хочется». Я, наверное, засну около него. — И мне тоже хочется, — ответила Энн. — Давай все уберем, Джордж, и нырнем в койки. А мальчики пусть идут в свой фургон, читают или играют во что-нибудь, если есть такое желание. Дик зевнул. — Ну, я, конечно, мог бы немного почитать. — Энн, надеюсь, тебе хватит воды? — потому что я не собираюсь спотыкаться в темноте по дороге к ручью и кувыркаться через всяких там змей и еще каких-нибудь тварей, которых циркачи по рассеянности могут выпустить на луг. — Ты думаешь, что змеи сами могут выползти, да? — спросила с беспокойством Энн. — Ну, конечно, нет, — ответил Жулианн. Да Тимми наизнанку вывернется, и фургон в щепки разнесет, даже если поблизости ежик пробежит. Так что уж о змеях не беспокойся. Мальчики пожелали девочкам спокойной ночи и ушли в свой фургон. Вскоре в их окошке загорелся свет, а на спущенных занавесках задвигались тени. «Дик зажег лампу», — сказала Энн. У девочек свет уже горел, и в фургоне было очень уютно. Энн показала Джордж, как следует управляться с койкой. В пазах щелкнуло, койка стала на место крепко и устойчиво. Она так и манила поскорее в нее улечься. Девочки постелили постели, сначала положив пледы, потом простыни и затем одеяло. — А где подушка? — спросила Джордж. — Ха! Днем она служит как кресло, да? Прекрасная мысль! Девочки сняли чехлы с двух подушек, лежавших на стульях. Под чехлами оказались наволочки, на них можно было спать. Потом разделись, умылись в маленькой раковине, почистили зубы, и расчесали волосы. — А куда выливать воду? — спросила Джордж. — А, вот я вынула затычку, и она льется под фургон. Вода шумно вытекала из раковины на землю. Тимми приподнял уши и прислушался. Но вскоре понял, что теперь придется привыкать к самым разнообразным и непонятным звуком. «У тебя есть фонарик?» — спросила Энн, когда они, наконец, обе улеглись. «Я хочу задуть лампу. Если что-нибудь понадобится ночью, то придется его зажечь. Джордж, посмотри, как Тимми спокойно сидит. Он не понимает, что мы уже легли спать». — Ты что, Тим, ждешь, когда мы поднимемся наверх? Тимми забил хвостом. Как раз этого он и ждал. Когда Джордж ложилась спать дома, она всегда сначала поднималась по лестнице в спальню. И хотя он еще не нашел фургоне лестницы, он был уверен, что уж Джордж наверняка знает, где она. И только через несколько минут до него дошло, что Джордж собирается спать в койке. Тогда одним прыжком он вскочил туда же и плюхнулся Джордж на ноги. Она даже вскрикнула. «Ну, Тимми, какой же ты невежа! Убирайся с ног, ложись ниже!» Тимми решил, что койка слишком мала и неудобна но все-таки исхитрился занять как можно меньше места, положил голову на колено Джордж и крепко заснул. Но одно ухо у него все время было навострено, и он слышал, что почему-то по крыше пробежала крыса, слышал, как расхрабрившийся кролик щипал траву прямо под фургоном и встрепенулся, когда большой жук ударилось стекло правого окошка как раз над койкой Джордж и очень удивлённый упал на землю Тимми никак не мог догадаться что это ударилось но скоро опять уже спал хотя ухо по-прежнему было настороже рано утром его разбудил чёрный дрозд распевавший в кусте жимолости дрозд придумал совершенно новый мотив И теперь старался как можно лучше и громче его исполнить. Вскоре к дрозду присоединилась малиновка. Будь на чеку, будь на чеку, распевала она тоже очень громко. Тимоси сел и потянулся, и Джордж сразу же проснулась, потому что он наступил ей лапами прямо на живот. Сначала Джордж Никак не могла понять, где это она. А, припомнив, улыбнулась. Ну, конечно, в фургоне вместе с Энн. Ах, как поет дрозд, лучше малиновки. Вдали мычали коровы, и раннее солнышко заглянуло в окошко, осветив часы и вазочку с купавками. Тимми опять улегся. Если Джордж не собирается вставать, то он и подавно. Однако лагерь за окном уже начал просыпаться. Слышно было, как открываются двери фургонов, как разжигают огонь. Кто-то прошел к ручью за водой. Подошли мальчики и забарабанили в дверь. — Эй, Сони! Вставайте, уже половина восьмого, мы есть хотим! — Господи Боже! сказала Энн, садясь на койки. Ее глаза блестели после крепкого, спокойного сна. «Джордж, просыпайся!» Прошло немного времени, и вот они уже сидят вокруг небольшого костерка и вдыхают вкусный запах. Это Дик поджаривает яичницу с беконом, и все чувствуют вокруг, как ужасно проголодались. Энн вскипятила на плитке в фургоне воду, заварила чай, поставила чайничек и кипяток на поднос и спустилась к ребятам. «Энн все делает как следует», — сказал Дик. «Слышишь, Джо? Подставляй тарелку. Твой бекон готов». «Убери нос, Тимми», — глупая ты собака, «а то я опять капну на него горячим жиром». Ты, Джордж, следи за теми пока я готовлю. Он уже слямзил кусочек бекона. Значит, тебе придется жарить на один меньше только и всего. Глядите, как много понаехало фургонов. Наверное, ночью. Ребята оглядели луг. Около фургонов хозяина змей, резинового и бафла... Стояло еще четыре-пять штук, и один всех очень заинтересовал. Он был ярко-красного цвета, с намалеванными на стенках красно-желтыми языками пламени. Тут же красовалось имя владельца — Альфредо, пожиратель огня. «Наверное, это очень высокий и злой тип», — сказал Дик. Настоящий пожиратель огня с ужасным характером, зычным голосом и ходит, наверное, метровыми шагами. — Да нет, он, наверное, тощий и маленький, и семенит, как пони, — возразил Джулиан. — А вот кто-то выходит из его фургона, — сказала Джордж. — Смотрите. — Это женщина, — сказала Энн. — Наверное, его жена? Ой, какая она маленькая и хорошенькая, и такая смуглая, как испанка. — А за ней следует, наверное, сам пожиратель огня, — сказала Джордж. — Да, точно. И он как раз такой, как ты его описывал, Дик. Какой ты умный. За крошечной женщиной по ступенькам спустился огромный толстый мужчина и у него на самом деле был очень свирепый вид. Его странного цвета коричнево-желтые волосы были похожи на львиную гриву. Лицо у него было красное, глаза сверкали, и шел он огромными шагами, так что его маленькая жена вынуждена была бежать рядом, чтобы не отстать от него. «Да, точь-в-точь, точь, как я говорил», — сказал Дик удовлетворенно. Но надо все же держаться от него подальше. А вдруг окажется, что он тоже не любит детей, как змеиный хозяин? А какая у него крошечная жена! Бьюсь об заклад, она у него на побегушках и обслуживает его все время, а он на нее покрикивает. Но, как бы то ни было, воду он для нее носит, — заметила Энн. Смотрите. Какие у него огромные ведра! Честное слово, он действительно похож на пожирателя огня, правда? Там еще кто-то есть, — сказал Дик. Кто ж это? Смотрите, он тоже идет к ручью и крадется, словно тигр или большая сильная кошка. А это, наверное... Тот артист, который может освобождаться от веревок, как бы крепко его не связали, — сказала Энн, — уверена, что это он. Как же было интересно наблюдать за ними. И все они, казалось, знают друг друга. Они останавливались, чтобы поболтать, смеялись, заходили друг другу в фургоны, и, наконец, три женщины, взяв корзины, отправились вместе за покупками. «В магазин пошли», — сказала Энн. «Вот что мне тоже надо сделать. Пойдем, Джордж? Через 10 минут в поселок отправится автобус. Мы уберемся, когда придем обратно». «Правильно», — ответила Джордж. И встала, чтобы идти. «А чем займутся мальчики, пока нас не будет?» «Принесут побольше воды, насобирают веток, — И уберут свои койки, — весело ответила Энн. — Неужели? — засмеялся Дик. — Ну, ладно. Может быть, а может и нет. Но вы все равно поезжайте, потому что еды осталось мало, а это дело очень серьезное. — Энн, купи мне еще тюбик зубной пасты, хорошо? И если в булочной будут пончики, приведите дюжину. — Да, и поищите... «Ананасовый компот», — добавил Джулиан, — «и молока хочется». «Если вы еще чего-нибудь хотите, то приходите нас встречать, а то тяжело будет нести», — ответила Энн. «Что еще?» «Зайдите на почту, узнать, нет ли писем», — сказал Дик. «И не забудьте купить газету. Надо же знать, что происходит в мире». «Хоть сейчас меня это не больно интересует». «Ладно», — сказал Энн, — «пойдем, Джордж, а то опоздаем на автобус». И они ушли, а Тимми бежал с ними рядом.